Каково будет убеждение, таковы и поступки, и помыслы, а каковы будут они, такова и жизнь. Кто хочет привести в должный порядок целое, тому мало убедить других в той или этой части. Марк Брут в книге, озаглавленной «Перикофектус», дает множество наставлений, и родителям, и детям, и братьям. Но никто не выполнит их как должно, если не с чем будет соразмерять поступки. Так поставим перед собой цель, высшее благо, чтобы стремиться к ней изо всех сил и иметь ее в виду в каждом деле, в каждом слове. Так мореходы должны направлять свой путь по какой-нибудь звезде. Кто живет без цели впереди, тот всегда блуждает. А если непременно нужно поставить себе цель, то становится необходимой и основа положения. Я думаю, ты согласишься, что нет зрелища постыднее, чем колеблющийся, нерешительный, робкий человек, пугливо отдергивающий ногу. Но мы окажемся такими во всяком деле, если не избавимся от всего, что сковывает и удерживает нашу душу и не дает вложить в нее всего себя. Есть обычай давать наставления, как следует чтить богов. Мы запрещаем зажигать им светильники по субботам, Ведь и боги не нуждаются в освящении, и людям нет никакой радости от копоти. Мы возбраняем являться с утренними приветствиями и сидеть перед дверьми храмов. Таким угождением подкупают людское тщеславие. Бога чтит тот, кто его познал. Мы не велим приносить Юпитеру простыни и скребницы». Держать зеркало перед Юноной Богу не нужны прислужники Почему? Да потому что он сам служит роду человеческому Везде и всякому готовый помочь Пусть человек выслушал Какую меру надо соблюдать в жертвоприношениях Как необходимо бежать прочь от докучных суеверий все равно он далеко не пойдет, если как должно не постигнет умом, каков есть Бог всем владеющий, все неспосылающий, безвозмездно благодетельствующий. В чем причина божеских благодеяний? В природе богов заблуждается думающий, Будто они не хотят вредить Они и не могут Невозможно ни им причинить Ни от них потерпеть урон Ведь ущерб, который нам наносят И который наносим мы, связаны Кого высокая и прекрасная природа Избавила от угроз Тем она не дала и грозить другим Начало почитания богов «Вера в них, затем следует признать за ними и величие, и благость, без которой нет величия, знать, что это они правят миром, они устрояют своей силой вселенную, опекают род человеческий, заботясь иногда и об отдельных людях, они и не причиняют зла, и не испытывают». впрочем. Некоторых они и наказывают, и обуздывают, и налагают кару, посылая ее порою и под видом блага. Хочешь умилостивить богов? Будь благ! Кто им подражает, тот чтит их достаточно.